Глава двадцать седьмая. Вернувшись в башню, я увидела идущую к морю Хоуп. Обычно я о шпионе без зазрения совести, но смотреть, как она плачет, показалось мне неправильным, и я направила трубу в другую сторону. Я любила Хоуп, любила Мэла, и надеялась, он знает, что делает, хотя было совершенно ясно, что не знает. когда приехала машина Хьюго где-то затаился, и мама повела себя как героиня. Сказала, что ему не обязательно уезжать прямо сейчас. Он может остаться с нами и подождать, когда все образуется. Как уезжал Кит, мы не видели. Тамсин была на конюшне и не сразу услышала новость. Поначалу показалось, до нее не дошел смысл происходящего. И это раз и навсегда убедило меня, что мир без лошадей всего лишь царство теней для нее. «Почему он так поступил?» спросила она по прошествии некоторого времени, и никто толком не понял, кто это он, что, впрочем, было неважно. В любом случае, ответа на ее вопрос ни у кого не было. В последующие дни мы с Хьюга большую часть времени проводили вместе. К нам часто подходил Алекс, непривычно молчаливый. Брал Хьюга за руку, и отказывался отпускать. Хьюга, казалось, не возражал против этого. У Хоуп ушло два дня на то, чтобы связаться со всеми людьми из списка гостей, отменить поставки и запереть дом. А потом она уехала, взяв с собой Гомеза. Перед отъездом она поговорила только с мамой и папой, попросила их передать остальным, что ей очень жаль уезжать, не попрощавшись, и что она очень всех любит. Свадебное платье она с собой не взяла. Я спросила маму, что она собирается сделать с ним, и она посмотрела на меня с удивлением. Похоже, у неё не было времени подумать об этом. Дом вибрировал от всеобщего шока. Все ходили на цыпочках, словно кто-то умер. Казалось, мама хуже, чем Хоуп, переносит случившееся. Её постоянно доводили до слёз даже какие-нибудь пустяки. Что же касается Мэтти, то она восстала из пепла своей любви, подобно Фениксу. «С ним я чувствовала себя гораздо более несчастной, чем счастливой», — сказала она. «Это была одержимость». И я поняла, что она имеет в виду. Мы не говорили об этом из-за Хьюга, не хотели причинять ему боль. Мнение семьи о братьях изменилось. и мы ощущали себя виноватыми в том, что так долго неверно думали о них. Именно Хьюга первым затронул эту тему на следующий день за ужином. «И я прошу у вас прощения», — провозгласил он почти официальным тоном. «Прошу прощения за поведение моего брата и за то, что я, оставаясь здесь, напоминаю вам о нем. Мы разрушили все. Ваше лето». Он помолчал. жизни жизнь Хоуп. Мама обняла его, как ребёнка. «Это не твоя вина», — сказала она и твёрдо добавила. «Жизнь Хоуп не разрушена. Подумать только, она собиралась замуж за актёра. Но дело кончилось счастливым спасением». Хьюго, преодолев смущение, продолжил. «Я знал, что всё пойдёт ужасно неправильно, потому что вокруг Кита всегда так. Но у меня не получилось остановить его. Казалось, его лицо осунулось. Я хотел... Думал, что он сделает больно только Мэтти. Он посмотрел на неё. Я не хотел сказать «только». Всё это имело для меня большое значение. Я пытался. Его взгляд, обращённый на Мэтти, тронул меня до глубины души. Он был полон печали. «Да», — согласилась Мэтти, — «всё нормально, Хьюга». Я ценю твои усилия, но я в порядке. А что сделано, то сделано. И я подумала. Шотландская пьеса. Неплохо для разнообразия. хьюга выглядел опустошённым. «В любом случае», — подала голос тем — «никто не мог ничего предвидеть». Это не было правдой. Хьюго предвидел. Он предупреждал меня много раз. И даже если бы он не делал этого, мне следовало понять всё самой. Но я была так польщена вниманием Кита и так хотела, чтобы оно оказалось настоящим. Мама предложила отправиться на прогулку, если кто того хочет. Мэтти встала и пошла с ней. Во всей этой неразберихе она не получала того внимания, которое нам следовало бы уделить ей. С грязью смешали не только Хоуп. На мэти переносила то, что произошло с достоинством, и мы все думали, что пора перестать обращаться с ней как с ребенком. Разумеется, никто из них не утешал меня, никто не знал. Только хюгачье утешение приобрело форму дружбы, и вопреки обстоятельствам я утешилась. Малкалом куда-то исчез. последний раз мы видели его довольно давно. он сыграл гамлета, Но рецензии были недоброжелательными. Мы не пошли в театр.